а и едет ко городу Киеву, что каласкову князю Владимиру, чудотворцам в Киеве молитеса, и Владимиру князю поклонитеса, послужить верою и правдою, позаочью князю, не изменою Как и будет он в городе Киеве, Среди двора княженецкого скачил Казаринен садобра коня, Привязал коня к дубову столбу, к дубову столбу, к кольцу булатному. Походил в гридню во светлую, к великому князю Владимиру, Молился спасу сопречистою, поклонился князю со княгинейю и на все четыре стороны. Говорил ему ласковый Владимир князь, «Гой, еси, удача, добрый молодец! Откуль приехал? Откуль тебя Бог принес? Еще как тебя, молодца, именем зовут, а по имени тебе можно место дать, по изотчеству можно пожаловать и». И сказал удалой добрый молодец, «А зовут меня Михайло Казаринин» оказаринин душа петрович млад а в те поры и стольной владимир князь не имел у себя стольников и чашников наливал сам чару зелена вина не вели камера в полтора ведра и проведывает могучего богатыря чтобы выпил чару зелена вина и турий рок меду сладкого в полтретья ведра принимает Казаренин единой рукой а и выпил единым духом и турий рок мёду сладкого говорил ему ласковый Владимир князь «Гой, еси ты, молодой Михайло Казаринин, сослужи мне службу заочную, Съезди ко морю синему, Настреляй гусей белых лебедей, Перелетных серых малых уточек К моему столу княженецкому, Долюби я молодца, пожалуй!» Молодой Михайло Казаринин Великого князя не ослушался,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 лебедей перелетных серых малых уточек к его столу княенецкому обвязал он своего добра коня помогучим плечам до сырой земли и поехал от моря от синего к костольному городу киеву алакову князю владимиру